Глава 25. Сообщники. «А я тебе тут тушенки приволок, дядя!» — говорил Кирюха, старательно произнося слова, хотя Павел слышал и так. Не очень четко, будто через подушку, но после многолетней тишины и это было чудом. А Кирюха все продолжал выгребать из рюкзака домашнюю снедь, приговаривая «А еще хлеба! И вот огурцов малосольных, и колбасы домашний, нако? Ограбил мамку, качал головой Павел, но про себя улыбался. Забота мальчишки была ему приятна. Не хватится? Не, махнул Кирюха рукой. Она с сеструхой сидит. Приболела малая. Я вот тоже тебя провожу да обратно поеду. Можешь не провожать, сам доберусь. Ага, как же! хмыкнул мальчишка. Ты дорогу-то на лишачью пляж знаешь? Поди каждый день туда ездишь. Павел покачал головой. В этом Кирюха был прав. Дороги Павел не знал и спросить не у кого. Ведь не у Степана черных, правда? Вот я и говорю. Мальчишка запихал все принесенное в сумку Павла и крутанул педали, заводя мопед. Провожу до лесу и обратно поеду. Не ссы, дядя, со мной не пропадешь. Верю. Разулыбался Павел и плюхнулся позади Кирюхи, закрепив сумку на багажнике, куда уже был свален спальный мешок. «Выдержит железный конь!» «А то!» — прокричал мальчишка теперь уже менее внятно. «Ты держись! Не бухнись! В объезд!» Мопед запрыгал по разбитой дороге. Павел ухватился за сиденье, боль отдавала в плечо. Перелома не было, а вот синяк получится изрядный. Но куда больше беспокоил вернувшийся слух. «Одержимость, одержимость!» бесконечно крутилась в голове. Павел стискивал зубы и подставлял лицо встречному ветру. Он дул от реки, нагоняя прохладую сырость. Сама полонь широкой серой ленты разворачивалась справа, слева катились назад одинаковые срубы червоного кута, а впереди тайга разевала пасть, густо усаженную чистоколом деревьев. Кирюха не шибко гнал, ловко лавируя между разлапистыми елями. Места он явно знал и старательно объезжал старообрядческое кладбище, хотя время от времени Павел все равно замечал кресты, то тут, то там, выскакивающие из-за стволов. И черная церковь подслеповато вглядывалась в сумерки, провожая Павла голодными пустыми глазами. «Не возьмешь, не догонишь», — думал он по подскакивая на сиденье, и следил, как тонкий луч фары разрезает густеющую темень. Ехали недолго. Вильнув в сторону, Кирюха остановился у склона холма, поросшего молодым ельником, и выгрузил сумку и спальник. «Дальше дядя сам», — еле слышно проговорил он. «Там вода», — он махнул рукой в сторону. «Иди туда», — указал за спину. «На северо-восток по течению. Не заблудишься, тут тропа. Ориентируйся на экскаватор пустой. Дальше шлагбаум». Выйдешь на железную дорогу, узнаешь. Заросшая правда. Раньше вагонетки ходили, а теперь ничего нет, Выведет». Спасибо, поблагодарил Павел и пожал протянутую худую руку. Ты как один вернешься? Я тут каждый куст знаю, засмеялся Кирюха. Сам не пропади. А хочешь утром роколовку выну, уловом поделюсь. Павел качнул головой. Надеялся, что утром уже будет в пути рассиживаться ему некогда. «Ну, бывай!» — глаза Кирюхи задорно блеснули в темноте. Подумал и добавил. «Дядя, ты правда слышишь?» «Немного», — ответил Павел и коснулся уха. Дождавшись отъезда Кирюхи, он насобирал хвороста, натаскал бревен и разложил костер. Из подаренной фляжки пахнуло керосином, и Павел снова мысленно поблагодарил предусмотрительного мальчишку. Скомканные газеты и сухие ветки вспыхнули быстро и разгорелись на славу, озаряя темнеющий лес неровным оранжевым светом. Подкрепившись бутербродом, Павел включил телефон. Связь едва ловила, а во входящих СМС уже светилось сообщение от Софьи «Кое-что нашла! Прочитай это!» Разложив спальный мешок, Павел устроился поудобнее и открыл вложенную картинку. Это были снимки книжных страниц. Шрифт довольно мелкий, но Софья постаралась сфотографировать так, чтобы и Павел смог прочесть. Одержимость бесами или беснования – это состояние, в котором человек подчинен одному или нескольким духам. Сознание человека в такие моменты раздваивается. Он говорит то за себя, то от имени живущего в нем беса, но ничего поделать не может. Чаще всего сознание отключается, и бесноватый даже не знает, что вытворяет. В припадке беснования голос у человека меняется, он может богохульствовать, кричать по-звериному, поедать несъедобные предметы». Павел вспомнил червей привкус земли, сплюнул и вытерся рукавом. «Человек может быстро терять в весе, но при этом иметь невиданную силу», продолжил читать он. Во время припадков проявляется так называемое автоматическое письмо, словно кто-то невидимый водит рукой несчастного. Бесноватый чувствует странные запахи вроде серы, бормочет на несуществующих языках. Припадки особенно часто происходят на церковные праздники вроде Пасхи или Рождества Христова, а также в церкви во время молитвы, чтения Евангелия, причастия и попыток отчитать бесноватого. Издревле такую болезнь называли кликушеством, потому что несчастный во время припадка кличат разными голосами. Одержимых женщин называют кликушами. Они не причиняли зла, только являлись жертвами нечистой силы. Считается, что кликуши, или вернее сидящие в них бесы, умеют предсказывать будущее или видеть человека насквозь, говорить о нем то, что скрыто от посторонних глаз. Павел с трудом оторвался от чтения и протер глаза. «А ведь это про Акулину», — подумалось ему, и вспомнилась первая встреча с девочкой, ее выгнувшееся тело, безумный взгляд и голос, словно не принадлежащий ей. «Правая сторона живет, левая гниет». Павел тряхнул головой. Мелкие буквы плясали, огненные искры велись вокруг, Тишина была плотной, почти осязаемой. Протяни руку и погрузишься в густой кисель. Придвинувшись к огню, Павел читал дальше. Наравне с теми, кто считает веснование и кликушество разновидностью психического заболевания, другие склонны видеть в этом проявление так называемой шаманской болезни. Считается, что в раннем детстве или юности будущий шаман переживает глубокое психическое потрясение, Кроме состояния близкого к помешательству и мучительных переживаний, человека преследуют физические недуги. Например, эпилептические припадки, истерия, потеря сознания, перепады давления, непонятные боли, в том числе локализованные там, куда по поверьям входят духи, в живот, и тогда у избранного начинается расстройство желудочно-кишечного тракта, или в горло, и тогда человек длительное время болеет ангиной. Трансформация происходит у всех по-разному, и сказать, сколько продлятся симптомы, практически невозможно. Но в итоге под действием силы раскрывается внутренний потенциал, болезнь прекращается полностью, когда шаман проходит инициацию и учится контролировать ее. Здесь текст обрывался. Павел с досадой поскреб переносицу. Хорошенький выбор. Псих, одержимый или инициированный колдун. «Интересно, что из этого подходит ему, Павлу?» Мысли разлетались пеплом, в голове качался туман. В конце концов он набрал сообщение «Спасибо за информацию», отправил. Ответ пришел незамедлительно. «Рада, что пригодилось Как ты?» «Как он после чего?» «После мысленного разговора с погибшим братом?» «Или после бомбардировки камнями?» Или сейчас, в ночном лесу возле подрагивающего костра, над которым уже вьется жадная таежная машкара. Павел подумал, что в довершении ко всему не мешало бы взять с собой репелент. Ухмыльнулся, представив, в какого опухшего от укусов красавца превратится к концу своего путешествия, и написал. «Иду на лишачью плешь. «Опасно!» — испуганно мигнул телефон. «В деревне тоже. Сектанты разбушевались». Участковый взяточник покрывает. На этот раз сообщения не было довольно долго. Павел ждал, устало глядя в потрескивающий костер. Ночь густела. Качались еловые верхушки, стряхивая отмершую хвою. Наконец телефон ответил тревожным. Краюхины продали квартиру. Мальчику хуже. Соседи, говорят, уехали лечиться. Куда не знают. Павел не удивился. Конечно, измученная женщина в захламленной квартире сказала тогда, что собирается переехать в Доброгостово. Значит, вскоре появится в секте под именем какой-нибудь Анисии. Тревожили слова, что после кратковременного улучшения мальчику снова стало хуже. Снова побочный эффект слова? Задумавшись, Павел едва не пропустил сообщение, поступившее вдогонку «Я приеду». Павел хмыкнул. Довольно с него одержимых. Да и появление настырной журналистки уж слишком всколыхнет это стоялое болото. Сначала бы разобраться самому. Написал. Не нужно. Я буду вне зоны доступа. Если не появлюсь на связи через 3-4 дня, позвони по этому телефону. Емцев Илья Петрович. И отправил номер. Надо отдать Софье должное, она не задавала лишних вопросов, а коротко ответила. Поняла. Сделаю. С облегчением вздохнув, Павел отключил телефон и залез в теплый спальник. Ночь подкатилась под бок и улеглась рядом. Павел ворочался, думал об одержимости, о Софье, о мальчике с пустым лицом. Но мысли перемешивались, утекали сквозь пальцы неухватишь. Сон накатывал тяжелый, как волны, полони. Павел тонул в нем, ворочался, морщась от боли в плече и подвернутой лодыжке. Задыхался и несколько раз подскакивал с тяжелой головой и колотящимся сердцем. Промучившись так какое-то время, вовсе оставил попытки заснуть, выбрался из спальника и сел у прогоревшего костра. Всклокоченный, злой. Поворошил угли, запалил новый огонек и от него прикурил сигарету горьковатый дым поплыл над головой тая в черничной вышине там мягко шелестели еловые лапы и блекло посверкивал зрачок луны а здесь внизу со всех сторон обступала тьма костерок играл лениво выплевывая пепел в загустевший воздух и павел задумчиво глядел в огонь будто пытался разглядеть в нем разгадку тайны Доброгостова, где оживали мертвые и властвовало слово докурив павел поднялся и размял затекшие ноги включил телефон чтобы проверить время часы показывали три по полуночи ни вызовов ни сообщений не поступало павел решил прогуляться до реки сон все равно не шел а освежить усталую голову не помешало бы Подсвечивая дорогу фонариком, побрел через заросли боярки и папоротника, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь узловатый корень или не провалиться в мышиную нору. Стояла гнетущая тишина, настолько плотная, что Павлу казалось, будто он продирается сквозь желе. Блеклый луч прыгал впереди, выхватывая из густой черноты то перевернутые пни, то заломы, как будто нарочно перегораживающие путь. И там, где оказывался бесполезен слух и нельзя было положиться на зрение, Павел ориентировался на запах. С реки тянула сыростью и тиной, а вскоре показалась и она, облеснув чешуей волны между чистоколом деревьев. Широкая черная лента, несущая воды между крутыми поросшими елями берегами. Откуда текла она и куда впадала? Сколько тайн скрывала на глубине? Выживший мальчик Евсей вернулся только наполовину, оставив на дне полони нечто важное, что делает человека человеком, и воскресить по-настоящему не мог и таежный мессия. Или сам не умел пользоваться словом в полной мере, или после его смерти сила пошла на убыль. Снова вспомнился ритуал. Пляшущие фигуры, развивающиеся белые рубахи, Вот одна из них мелькнула за валунами. Павел выпрямился. Фонарик полоснул светом по крутому склону, высветлив морщинистую кожу камней, вывороченные корни и заросли папоротника. «Эй!» — сказал Павел и не услышал собственного голоса, только сглотнул сырой воздух и кашлянул, прикрывшись кулаком. Лес возвышался сплошной стеной, сквозь черноту не разглядеть даже огня от костра. Да и кто тут может быть, кроме Павла? Краем глаза уловил движение за спиной. Круто обернулся, но различил только расходящиеся по воде круги. Наверное, рыба плеснула и ушла на глубину. Под светом фонарика волны ребили, как помехи в телевизоре. Павел нажал на кнопку и провалился в темноту. Теперь мир освещала только луна. Помаргивая сквозь дымную облачность, она истекала стылым серебром, и лес по ту сторону реки стал однородным и плотным, словно вырезанным из картона. Павел оглядывал камни, похожие на сваленные в кучу прогнившие черепа, на корни, напоминающие застывших угрей. Все чувства обострились. Под кожей ходили зябкие волны, и Павел раздувал ноздри, втягивая запахи влажной земли, тины, гниющей хвои. Далекого костра и почему-то мокрой шерсти. Воздух колыхнулся, справа мелькнуло белое пятно. Круто повернувшись, Павел включил фонарики и рассек темноту лучом. В животе перевернулся страх. Белый призрак, возникший на ближайшем валуне, глянул фосфоресцирующими круглыми глазами, потом бесшумно скользнул вниз. Хлестнули по воздуху широкие руки крылья. С берега посыпались мелкие камешки и соры, сквозь плотную пелену безмолвия донесся короткий вскрик. Павел метнулся к валуну. Луч-фонарик зашарил по воде, выхватывая барахтающуюся фигурку, облепленную брызгами, как бисером. Нелепо хлопая по воде руками, человек поплавком выскакивал на воздух, заглатывал его широко раскрытым ртом и снова уходил под воду. Зажав фонарик в зубах, Павел принялся спускаться к воде. Подошвы скользили по мокрым камням, Подвернутая нога ныла. Спаси! Крик проколол тугую поролоновую тишину, и она распалась на лоскуты. С каждым шагом Павел слышал все лучше. Плеск воды, шорох ветра в елях и булька бульканье тонущего человека. — Держись! — крикнул он и нагнулся над водой. Здесь течение еще не вошло в полную силу. Несчастный барахтался среди камней, как в маленькой запруде. Павел одной рукой ухватился за корень, другой — за белеющую мокрую рубашку и потащил. «Ну, раз, два...» Человек, в свою очередь, обвил запястье Павла липкими, как водоросли, пальцами. «Еще немного. Вот». Скарабкавшись на камень, человек согнулся пополам, отплевываясь от воды. Мокрые кудряшки совсем завесили лицо, но Павел уже разглядел хрупкие плечи и женственные изгибы, облепленные намокшей тканью. — Лёля? — удивленно выдохнул он и зажег фонарик. Девушка вскрикнула и закрылась от света ладонью. Павел отвел луч и вытер вспотевшую шею. Страх сменился удивлением, а удивление — злостью. «Следила — Следила? — хмуро спросил он. Она вскинула испуганное лицо и замотала головой. «Врешь — Врешь! непреклонно отрезал Павел. Дышать было тяжело, запах мокрой шерсти стал острее, щекотал нос так, что хотелось чихнуть. «Немножко», — наконец шепотом призналась девушка. «Сбежала?» — переспросил Павел и снова направил фонарик на ее лицо. Лелины губы затряслись, зацокали зубы. «Сбежала», — сказала она. «Сам лютует, карами грозит, плетьми хлещет. Страшно». «И куда шла?» Она опустила голову, и Павел едва разобрал по губам «Не знаю, куда угодно, подальше отсюда». Вода стекла с нее ручьем, и теперь, когда наступал адреналиновый отлив, Павел почувствовал, что тоже замерзает. Он тронул ее плечо. Мокрое, ледяное, пахнущее тиной. «Идем!» сказал он как можно громче, чтобы слышать собственный голос, и, сбросив куртку, протянул ее девушке. «Переоденься. Обсохнешь и все расскажешь».